что кто-то настырно теребил ее за плечо. Она лениво разлепила глаза и обалдела. Ее будила Мэри, полностью одетая, умытая и причесанная. Но ничего себе! Этого Настя никак не ожидала. Вчера в казарме пили до пяти утра, причем на долю Маши досталась как минимум бутылка водки. Настя была уверена, что Мария проспит до полудня и лишь к обеду проснется с тяжелой головой и красными глазами. Но ничего подобного. «Вот что значит старая аэродромная закалка!» Маша возбужденно зашептала. «Насть, а Насть, вставай скорее! Пойдем посмотрим, там буржуи такое вытворяют!» Союз Советских Социалистических Республик всегда славился так называемым классическим парашютизмом. Классикой назывались прыжки на точность приземления. Нужно было попасть, опускаясь с высоты 1200 метров, точно в блин. Центр которого вкручен датчик размером с пятикопеечную монету. Этот вид спорта требовал собранности и четкости. Такие качества у граждан страны очередей и партсобраний имелись в избытке, поэтому на международных соревнованиях советские спортсмены традиционно занимали первые места. Однако парашютный спорт развивался. И в недрах порочного Запада зародилось новое спортивное направление, названное групповой акробатикой. Здесь главным была не точность приземления, то, что можно вытворять в свободном падении. Парашютисты соревновались, кто быстрее и лучше выполнит максимальное количество различных комбинаций. В СССР новое направление не прижилось, Страна по-прежнему готовила только классических парашютистов, да и то подготовка в связи с развалом страны постепенно сходила на нет. А групповой акробатикой занимались приезжающие на аэродром западные спортсмены. Завсегдатаи аэроклуба Колосова восхищенно смотрели на бравых закорелых парашютистов в разноцветных, но одинаково элегантных прыжковых костюмах. Иностранцы прыгали с большой высоты, не меньше трех километров, и выстраивали свои фигуры вплоть до тысячи метров, высоты раскрытия парашютов. В прыжке участвовал и видеооператор, который снимал прыжок на пленку. Потом иностранцы просматривали видеозаписи и анализировали ошибки. Групповая акробатика казалась советским спортсменам заманчивой и загадочной. Большая высота, высокие скорости, легкие скоростные парашюты, красивые расслабленные иностранцы. На аэродроме все мечтали хоть одним глазком взглянуть на видеозаписи прыжков. Но западники держали видеомагнитофон у себя в комнате и никого в гости не приглашали. По утрам четверка американцев, капитаном которой являлся Катюшин знакомец Джейк, отрабатывала свои прыжки на земле. Они укладывались на специальные плоские тележки. Лежа на них можно сымитировать позу свободного падения. По команде Джейка спортсмены строили свои фигуры. Обычно американская команда запиралась в спортзале и просила ей не мешать. Ей не мешали вплоть до сегодняшнего утра, когда Маша, вродя по аэродрому, не обнаружила, что за иностранцами можно наблюдать из-под сопки. Настя и Маша бодрым шагом направлялись подсматривать за американками, когда из гостиницы на утреннюю пробежку выбрались Валентина и Катя. «Бегом от инфаркта?» — ехидно поинтересовалась Настя. «Да уж, бегом, бегом!» «На машину, как некоторые, не накопили мгновенно», — отпарировала Валентина. «С чего тебе так накопить?» — неприязненно сказала Настя. Настя не то чтобы не любила Катю с Валей, просто они были разные. Катька ученая, Валька правильная, все пыль везде вытирает, он бегает по утрам, ложатся к отбою, зануды. Настя же могла и прокурить всю ночь, проспать, не раздеваясь, укрывшись для теплоты матрасом, а диплом кооперативного института лежит без толку, в ящике пыль собирает. Настя же устроилась торговать в магазинчик чтобы, обсчитать или левый товар, протащить особых дипломов не нужно. А их медька несложная. На подержанную машину хватило. Катюша бросила сердитый взгляд на Валентину и сказала, «Хорошая у тебя, Настя, тачка импортная». Настя захохотала, «Жигули, милочка, город Тольятти». «Ну, Жигулит-то, итальянцы разработали, значит, почти импортная». «Да уж эта Катька не применет блеснуть эрудицией».